На следующий день главным информационным событием, безусловно, стало спитакское землетрясение. Все крупнейшие мировые телеканалы не по одному разу прокрутили пленки французского и восточно-германского телевидения. К сожалению, советские записи, что центрального, что республиканского ТВ, оказались существенно ниже качества. Из них взяли только интервью Романова на фоне спитака. Газеты тоже постарались, перепечатав множественные фото разрушенных городов и спецслужб, ликвидировавших последствия. Особенно отличился французский еженедельник Шарли Эбдо, поместивший на обложку карикатуру Романова, лично спасающего орущего младенца из огня и одновременно дающего интервью на камеру, а вокруг него тесным кружком стоят остальные мировые лидеры, от Рейгана до Ширака, которые внимательно конспектируют его слова. А что? «Мне нравится», — сказал Романов своему помощнику, изучив эту обложку «Шарли Эбдо», что переводится всего на все, как «Еженедельный Чарли». «Ничего оскорбительного, свой адрес не наблюдаю, в отличие от Ширака». Помощник покивал головой, а потом выложил на стол дайджест остальной мировой прессы. «Вы, Григорий Васильевич», — сказал он, — «сегодня звезда номер один». «Все про вас пишут». «Хорошо, я почитаю», — поморщился он. «А ты вот чего?» «Вызови ко мне товарища Власова, министра МВД с восемьдесят шестого года». Помощник согласно кивнул и испарился за тяжелой дубовой дверью. А буквально через полчаса на пороге возник он, Власов, сменивший на многострадальном посту скоропостижно ушедшего из жизни Федорчука. «Здравствуйте, Александр Владимирович!» Поприветствовал его генсек, выйдя на середину кабинета. «Присаживайтесь, поговорим». Министр, не избалованный особым вниманием власть придержащих, довольно робко устроился на краешке большого кресла для посетителей, весь обратившись в слух. «Я вот по какому поводу вас позвал», – задумчиво начал разговор Романов. «Что у нас в стране с наркоманией происходит? Расскажите». «Ясно». Ласов почесал затылок и принялся излагать. Чувствовал, что товарищ в теме, потому что речь его полилась легко и плавно. «Как вы, наверное, и сами знаете», Григорий Васильевич официально в нашей стране ее как бы и нет. Пару лет назад начали что-то говорить с трибун на эту тему. Хотя, например, о том, что Высоцкий был наркоманом со стажем, знали даже маленькие дети в детских садах. Про Высоцкого я в курсе, нахмурил Брови Романов. Давайте уже конкретику. Так вот, отставим пока в сторонку Среднюю Азию, которая на свои гашиша – это часть национальных традиций, и перейдем к производству наркотиков в остальной части нашей страны. Старт производства этих веществ был дан таким редким справочником, изданным в 1901 году издательством сельхозгиз, если не ошибаюсь. Назывался он незамысловато: Энциклопедический словарь для лекарственных эфирномасличных и ядовитых растений. И там были в доступной форме описано, что и когда надо собирать из этих эфирных растений. Также были даны рецепты приготовления из них психотропных веществ. В самом деле, — удивился Роман. — Это еще при Сталине такое издали? — Очень странно. Но продолжать я внимательно слушаю. Книга немедленно попала в число библиографических редкостей. На черном рынке, насколько мне известно, ее цена доходила до сотни долларов. — Что, вот так прямо за валюту и продавали? — Так прямо и продавали. Но если у покупателя были с ней проблемы, входили в положение и брали рублями по курсу того же черного рынка. По четыре-пять за доллар. С помощью рецептов из этой книги в Союзе достаточно широко распространился препарат ЛСД. Если слышали про такой. Слышал, конечно. И почем идет одна доза этого ЛСД, если не секрет? Не секрет, конечно, ответил Ласов. Цена начинается от 50 рублей за марку. Его наносят почему-то на почтовые марки, не знаю почему. Хорошо. А если приплюсовать к этой книге Среднюю Азию, тогда что получится? Да, про Казахстан, Узбекистан. Основной источник галлюциногенных материалов там – это обычная конопля, по-латыни каннабис. Они, конечно, и в средней полосе России растут, но нужных ингредиентов здесь не набирают, климат не тот. То ли дело Чуйская долина – 140 тысяч гектар отборной индийской конопли. Она, кстати, поделена примерно пополам между Казахстаном и Киргизией. И в ней расположена столица Киргизии – Фрунзе. Но конопля, сказал Роман, насколько я знаю, не самый страшный из наркотиков. Теперь давайте про опиум. Опиум, какой наверное, и сами знаете, добывают из плодов мака, продолжил Ласов. На недозрелых коробочках делают надрезы, выступивший млечный сок и содержит финансовую группу, вызывающую сильные галлюцинации. Мак тоже растет у нас почти повсеместно, но нужных кондиций достигает опять-таки только в южных регионах. Это та же Средняя Азия плюс Алтай и Кавказ. Сколько наркоманов сейчас насчитывается на учете в диспансерах?» Задал, наконец, главный вопрос Романов. «И какова динамика их численности?» «Точных цифр я не скажу», — ответил Власов. «Нужно поднять документы. Но приблизительно это будет так. На учете состоят около 50 тысяч человек. Это выявленные, так сказать, легальные наркоманы. К ним можно смело приплюсовать столько же скрытых, А динамика? Динамика оставляет желать лучшего. Идет прирост минимум в 5% за год. И про Афганистан еще несколько слов добавьте, попросил Романов. Да, вы совершенно правы, тут же согласился Власов. Из Афганистана поток наркотических веществ возрастает каждый год. В среднем на 10 где-то процентов. Надо отдать должное талибам. Это непримиримое крыло оппозиции. Я знаю, кто такие талибы. Отозвался Романов, продолжайте. Так вот, у них посевы опиумного мака строго запрещены, Коран не позволяет. Конечно, полностью искоренить это дело не под силу даже Корана. Поэтому и на их территории кое-кто кое-что сеет и собирает. Но если брать ситуацию в целом, то основной поток опиума и героина идет с территории, контролируемых Дустумом и ахмат шахом Это северо-северо-восток страны. Доставляется товар почти исключительно через Таджикистан. Пограничники борются с этим злом, но, как вы сами понимаете, их возможности не безграничны. А с регионов, подконтрольных на Джабуле, что-то идет нам? С глубоким прискорбием придется признать, что да, он же ведь не Господь-Бог на Джабула, абсолютно все контролировать не может. Но по сравнению с тем, что течет от Дустумы, это на порядок меньше. Какую долю занимают афганские наркотики в общем балансе? Задал умный вопрос Генсик. 10-15% на текущий момент, но надо признать, что героин – это самый разрешительный наркотик из существующих сейчас. Лицо, принимающее его, живет не больше трех лет, а зачастую полтора-два года. «У вас есть какие-то предложения по ограничению этой заразы?» – строго спросил Романов. «В первую очередь героина. Наркотики в первую очередь принимает молодежь», – глубоко вздохнул власов «Поэтому на нее и надо делать основной упор». А так-то вариантов борьбы всего два. Пропаганда здорового образа жизни с одной стороны и ограничение предложения вредных веществ с другой. Пропаганду давайте оставим в стороне. Хотелось бы услышать про ограничение «Предлагаю основать новую структуру в рамках нашего министерства», – бухнул Ласов. «Бюрократические нагромождения?» поморщился романов «Это немного не то, что ведет цели. Хотя, впрочем, не возражаю. Как назвать, думаете?» Я пока не думал над этим, даже растерялся Власов. Наверное, это не так уж и важно. Например, отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Хватит там прятать голову в песок, как страусом, и делать вид, что наркоты у нас нет. Хорошо. Пусть будет обнон, согласился Романов. Где-то рядом с ОБХСС будет располагаться. Еще что-нибудь можете предложить? Еще... Ласов запнулся на пару секунд, затем четко выложил пункты. «Надо внедрять своих людей в цепочки транспортировки наркотиков. Ну, или вербовать кого-то оттуда. Раз. Надо искоренять посевы с парыньи. Это основной компонент ЛСД, который варят в домашних условиях. Два. Коноплю и маг тоже припасовать бы к этому списку». Бросил ремарку генсек. «Хорошо, приплюсуем. Ну и в-третьих, хорошо бы еще законодательство подправить». Уж очень вегетарианские там статьи, касающиеся наркотиков. Высшую меру, конечно, не стоит добавлять. Но сроки и условия применения уже сточить было бы неплохо. Тоже согласен, кивнул Романов. Давайте законы мы перекинем в соответствующее ведомство. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос решим. А все остальное вы берете на себе. Разрабатывайте подробную программу действий, скажем, на следующий год. Потом вернемся к нашему разговору. А сразу, вслед за тем, как министр покинул кремлевский кабинет, секретарь неожиданно доложил, что аудиенцию просит секретарь Союза кинематографистов Лев Кулиджанов. «И что ему надо?» — уточнил Генсек. «Поговорить о текущих проблемах», — отозвался секретарь. «Ну, пусть заходит». Лев Александрович, высокий и тучный мужчина, в том же примерном возрасте, что и Романов, зашел, поздоровался и сел в кресло. «Помню, помню ваше творчество» когда деревья были большими, синяя тетрадь, преступление и наказание и «Карл Маркс в молодые годы», тут же добавил тот. «Правильно, и Карл Маркс тоже. Давненько я не занимался кинематографическими проблемами. Весело сообщил ему генсек. Рассказывайте, что у вас там наболело?» «Понимаете, в чем дело, Григорий Васильевич?» Задушевно начал беседу режиссер. «Советское кино – это очень мощный инструмент нашей идеологии. Так ведь?» «Вопрос был риторическим» поэтому Романов на него не стал даже отвечать. А кроме того, оно признано во всем мире, а также приносит весьма ощутимые деньги в союзный бюджет, верно? — К чему вы клоните, Лев Александрович? — уточнил Генсек. — Знаете, такими разговорами вокруг да около я сыт по горло. Каждый день на совещаниях выслушиваю по несколько часов. Давайте уже прямо, без обеняков Хорошо? — ответно улыбнулся Кулиджанов. — Давайте будем говорить прямо и без обеняков Короче говоря, В текущий момент наше кино немного замедлило свое поступательное движение. Если в 70-х годах каждый год выпускал минимум по 5-10 шедевров, то в 80-х это количество снизилось до одного-двух. Ничего страшного в этом нет. Обычная сдержки роста, которая приadeливается со временем. Однако проблема тут заключается в том, что наш союз массово атакуют молодые его члены. Глядя на общую ситуацию в стране, Они хотят поднимать темы, которые ранее, скажем так, не афишировались. «Например», — поднял брови Романов, «например, эротику и секс», — бухнул Кулиджанов, «а также подростковую преступность, некоторые трения в межнациональных отношениях и критику власти по самым разным поводам». «В самом деле?» — усмехнулся Романов. «Молодежь хочет секса и эротики?» ай ай какая неожиданность!» — закончил свою мысль он. «Кто бы мог подумать?» Раньше эти темы в нашем обществе были довольно строго табуированы, Григорий Васильевич, отвечал ему режиссер. Но сейчас, благодаря вашей деятельности, многое же меняется. Вот и приносят на Мосфиль, например, такие сценарии. И он вытащил из папки с тесемочками пару листочков, заполненных убористым шрифтом. Интересно, что сейчас молодежь в сценариях пишет, заинтересовался генсек. Расскажите в общих чертах. Вот номер один в списке. Рабочее название «Маленькая Вера». Уже интересно, почему Вера и отчего она маленькая. Ну, тут довольно обычная история одной рабочей семьи из маленького города. Отец сильно пьющий, дочь Вера непутевая. Есть даже какой-никакой конфликт. Дать показания на отца. Он порезал зятя, тогда его посадят. А если не дать, то он продолжит дебоширить. «Ну и что же тут такого сексуального?» спросил Романов. В сценарии включена очень откровенная сцена между Верой и ее молодым человеком. «Так», – почесал в затылке генсек. «Ну, когда-нибудь это должно было случиться?» Перенос сцен секса на экран. «В Голливуде, насколько я знаю, редкий фильм обходится без этого. Так что не вижу ничего страшного». «Следующий пункт в вашем списке какой?» «С условным названием «Фанат», – Григорий Васильевич. «Это болельщиков «Спартака», так называют, кажется». «Не только Спартака, вообще всех болельщиков», — поправил его кулиджанов «которые болеют, мягко говоря, за рамками приличия. Слышали, наверное, ходят толпами до и после матча, и избивают таких же фанатов, болеющих за другие команды и так далее. Но здесь за основу взят не футбол, а боевое искусство каратэ. Может, слышали? Ну, как же не слышал? Толгат нигматулин в фильме «Пираты XX века» дрался этим стилем, но его же запретили после Олимпиады. Все верно, все верно, побарабанил пальцами по столу кулиджанов. Однако время идет, нравы смягчаются. Официальной секции каратэ пока нет, но в полуподпольном виде их достаточно много расплодилось. И что же там этот фанат каратэ делает? Дерется, что же еще? Сделано по образу и подобию так называемых гонконгских боевиков. Слышали, наверное? Да, конечно. Брюс Ли, Джеки Чан, отозвался генсек. На редкость глупые фильмы, кстати, почти без сюжета, одни драки. Однако спросом его аудитории этот фирмат пользуется. Вот наши молодежи решили адаптировать, так сказать, гонконгское кино под отечественные реалии. Но какой-никакой сюжет тут все же имеется. История личностного роста простого парня из глубинки, который посредством поединков или просто драк пробивается к солнцу. Да, в общем и целом, неплохой сюжет. — одобрительно кивнул головой Романов. — Я бы не возражал, пусть снимают. Только без излишней жестокости хорошо бы. Еще что-нибудь у вас имеется? — Да, — глубоко вздохнул Кулиджану. — Есть еще один пунктик. Касается видеокассеты видеопроката. — Так, так, так, — оживился генсек. И что у вас по этому поводу наболело? — Так ведь пошло это дело в широкие народные массы, Григорий Васильевич, — горестно сообщил Кулиджану. Пока полуподпольными путями. На дому просматривают. Но, как я слышал, обсуждается возможность легализации видеосалона верно? Действительно. Был недавно такой проект, даже на Политбюро его немного обсудили. И к чему пришло обсуждение? Живо заинтересовался режиссер. Решили продолжать обсуждение. Усмехнулся Романов. Мнения разделились. Но у вас, как я вижу, свое мнение на этот счет имеется. Озвучите, пожалуйста. Охотно. Откинулся в кресло Куледжанов. Мое мнение такое. Полностью запрещать неправильно. Но какими-то рамками оградить следует. Ведь если эти так называемые видеосалоны будут открывать на каждом углу, это, во-первых, будет означать совсем уж бесконтрольную экспансию иностранных фильмов к нам. А там ведь самая разная тема затрагиваются А во-вторых, что? Во-вторых, Григорий Васильевич, буркнул режиссер, Это будет означать сначала смерть наших кинотеатров, ведь видеосалоны их просто вытеснят, а на втором этапе и скоропостижную кончину советского кинематографа. И почему же наш кинематограф должен скончаться? Голливуд я бы сравнил с конвейером по производству кино, поданным в яркой и привлекательной оболочке. Тогда как наш кинематограф – это ручная сборка. Да, иногда получается более качественный продукт, но открытой конкуренции явно не выдержит. Это еще Генри Форд доказал на своем детройтском заводе. Сравнение убедительное. Не смог не признать Романов. А какие конкретно ограничения западной кинопродукции вы имеете в виду? Я даже набросал небольшой меморандум на эту тему. Кулиджанов вытащил из папки еще один листочек. Не надо меморандумов. Поморщился Ген Сек. Красно изложите. Хорошо. Первое. Видеосалоны можно разрешить, но обставить условиями. Минимальная цена за просмотр, чтобы была в разы больше, чем билет в кинотеатре. Да и количество их надо бы ограничить какими-то разумными рамками. Второе. Установить обязательный минимум показов отечественных фильмов. Может 25%, может 50%. Подлежит обсуждению. Ну и, наконец, третье. Модернизировать наши кинотеатры до современного уровня. Знаете, наверное, панорамные экраны, объемный звук, эффекты присутствия. Чтобы народ не убегал из них видеосалоны. Да, денег на модернизацию понадобится немало, но они окупятся за год, самое большее за два. Это я гарантирую.